Глава третья, в которой инспектор получает противоречивые сведения от горничных и дворецкого. Выпив прошлой ночью больше виски, чем позволяли правила приличия и благоразумия, Вивен проснулась головной болью. Губы пересохли и потрескались, руки, когда она подносила к лицу пуховку с пудрой, мелко дрожали. Краткий сон совсем не освежил ее. Последствия вчерашних слез были катастрофическими. Лицо отекло, щеки покрылись красноватыми пятнами. Выйти в таком виде кланчу было невозможно. Вивиан завернулась в пеньюары и дернула за санетку. Через минуту в дверь постучали и вошла Эмма, старшая горничная. В руках у нее был поднос с чашкой чая и молочником. «Мне нужен лед. Большая миска наполовину, заполненная холодной водой, а наполовину льдом». Чистым льдом, не из мясного ящика. Понятно, мисс? Кто-нибудь уже спустился? Мистер Хогард, мисс и мисс Адамсон, и мистер... Ее прервал вкратчивый стук. Дверь приоткрылась, и в проеме показалась возбужденная физиономия Дорис. О, мисс, простите, мисс, глаза младшей горничной сияли. «Эмму ждет внизу инспектор Оливер для допроса и долго ждать ни нипочем не хочет. Так его помощник сказал и еще сказал, что если Эмма не придет прямо сейчас, то это будет уклонение от свидетельских показаний». Вивен вздрогнула, сообразив, что после того, как опросят прислугу, их всех ждет та же участь. «Конечно, Эмма. Иди скорее. Только не забудь, как закончишь принести мне лед». Она запахнула халатик закрыла за горничными дверь и повалилась в постель, зарывшись в подушки и мечтая никогда не выходить из своей комнаты. Лежать и лежать под пышным стеганым одеялом, и чтобы все забыли о ее существовании, включая братьев Люгер. Горничных опрашивали по очереди. Рассудительная и приметливая Эмма произвела на инспектора самое благоприятное впечатление – А вот с молоденькой Дорис пришлось помучиться. Видно было, что она знает больше, чем говорит. Об этом свидетельствовали и ее широко распахнутые глаза. Светло-карие, как у щенка, с короткой щеткой ресниц. И подрагивание пухлой нижней губы. Точно так же дрожали губы у младших сестер инспектора Оливера, когда им был известен чужой секрет, который они и хотели бы скрыть, но тайна уже трепетала на кончиках их языков, и оставалось совсем немного для того, чтобы выманить ее наружу обманчивой холодностью. Старый детский трюк, многократно повторяемый, с неизменным успехом, сработал и на этот раз. «Ну что ж, Дорис, ты, наверное, можешь идти». Детектив даже не поднял взгляд от бумаг, разложенных на столе. «Эмма, в общем-то, нам уже все рассказала. Не думаю, что ты в силах что-либо добавить к ее показаниям, тем более, что о погибшей девушке ты ничего не знала». «Да и в подготовке в мастерской к посещению гостей участия не принимала. Передай, будь любезна, мистеру Симмонсу, что я буду очень благодарен, если он уделит мне несколько минут». На лице Дорис отразилась нешуточная внутренняя борьба. Однако много времени это не заняло. «Эмма тоже не принимала участия в подготовке в мастерской, сэр!» Девушка облизнула губы и уже не сдерживаясь затараторила. «Мистер Крэпс никогда туда никого не пускает. И прибирается сам, и чай себе на спиртовке делает, даже пыль вытереть не позволяет. Все после того, как Эмма его кисти чисто отмыла». Страшно ругался он тогда, и после этого сказал, «Все, больше в мастерскую никто не ногой, а то вы мне наворотите там дел». А вот про то, что я мисс Белфорд не знала, так это не совсем так. Дружили мы с ней, честное слово, даже чай один раз вместе в деревне пили, в кафетерии, что сестра почмейстерши держит». «Эмма-то ей не нравилось, ну, так она и со мной задается иногда, а ко мне мисс Белфорд по вечерам приходила и...» «То есть вы были подругами?» — уточнил инспектор, ювелирно рассчитав дозировку изумления и недоверчивости. Дорис явно вознамерилась соврать, чтобы придать себе больше веса в глазах полицейских, но в последний момент остереглась. «Ну, не сказать, чтобы точь-в-точь, точь, как с моей кузиной Бетти, но болтали мы с ней почти что каждый день о всяком, пока ей мистер Крэпс предложение не сделал». «Так ты и об этом знала?» Тут уже Оливер неподдельно удивился. «Да, сэр, знала». Дорис по-детски вспыхнула, обрадованная, что сумела впечатлить строгого инспектора. Даже его помощник оторвался от записей и уставился на нее круглыми совиными глазами. Я же говорю, мы были подругами, она вообще мне всю правду о себе рассказывала. И что ее тетка страшно богатая и живет в замке и держит павлинов, представляете? А когда Айрис отказалась от ее помощи и решила зарабатывать самостоятельно, так тетка расстроилась ужасно, и чеки ей принялась присылать то на 10 фунтов, то на 15. Я сама видела». Инспектор Оливер эти чеки тоже видел, когда осматривал вещи погибшей. Вот только его удивил тот факт, что все они были выписаны разными лицами. «А как зовут эту богатую тетушку? Мисс Белфорд не говорила?» «Нет, сэр, такого не помню. Да я и не спрашивала об этом». «Очень тактично с твоей стороны», — кивнул инспектор. «Чем же еще делилась с тобой мисс Белфорд? Про наследство она случайно ничего не говорила?» «Да, сэр, говорила», — немного обиженно протянула Дорис, разочарованная тем, что ей не дали воспользоваться еще одним козырем из рукава. «И от кого она его ожидала?» — Вот этого не знаю, сэр, — ответила горничная кислым тоном. — Зато знаешь, что Айрис собиралась купить собственный дом, и еще она обещала, что возьмет меня с собой и сделает старшей горничной, а потом и экономкой. — Даже так? — приподнял рыжий брови инспектор. — И ты была согласна? Чем же тебе Гриффин-Холл так не угодил? Дорис снова вспыхнула, осознав, что сказала нечто явно лишнее. Глаза ее забегали, руки принялись теребить оборку фартука. А еще у нее ухажер был, выпалила она, рассчитывая отвлечь внимание от своего промаха. В Лондоне он по ней страшно сох, а когда Айрис с ним порвала, то он начал угрожать, что выпьет яд или ее отравит, и письма ей присылал со стихами, и цветочные букеты, и коробки конфет. Все надеялся, что она к нему вернется, а потом у него мать захворала сильно, и ему пришлось уехать, чтобы за ней ухаживать, но он продолжал присылать ей букеты и письма через сестру. А коробки с конфетами. Поинтересовался инспектор серьезным тоном. «Конфеты-то он продолжал ей присылать? Или сестра сама их съедала? Чтобы не пропадать добру, так сказать?» Мечтательное выражение медленно сползло с лица Дорис. «Не знаю, сэр. Только я правду говорю. Все так и было. Айрис бы не стала мне врать». Сев очень прямо, горничная упрямо уставилась на вазу, полную бордовых георгинов. Инспектор Оливер задумчиво потеребил нижнюю губу, а после негромко хлопнул в ладоши. «Ну что ж, Дорис, твои сведения оказались очень полезными для следствия. Ты просто молодчина. Горничная медленно встала и замерла, просительно глядя на детектива». «А вы, сэр, не скажете миссис Уотсу или мистеру Симмонсу, что я собиралась уйти из Гриффинхола? Миссис Уотс очень добрая, но это ее расстроит». Оливер, уже успевший забыть о присутствии в комнате девушки, чуть раздраженно повернулся к ней. «Что? Нет-нет, конечно. Совершенно незачем расстраивать такую добрую миссис Уотс. Ты можешь идти, Дорис». Как только двери за горничной закрылись, инспектор издал приглушенный вопль. «Кирби, ты это слышал? Снова наследство, тетка с павлинами, ухажер с угрозами отравления, букеты, письма. Любовных писем в ее вещах не нашли!» С готовностью проинформировал сержант, сверившись на всякий случай с описью имущества погибшей. «А вот следы от пальцев на правой руке на два дюйма выше запястья обнаружены? Свежие?» «Вопрос в том, кто из них больше выдумщица?» — сварливо спросил инспектор. «Айрис Белфорд. Явно нравилось морочить голову глупенькой горничной. Но и Дорис это, прямо скажем, любительница небылиц, особенно с лирическим уклоном». Ее рассказ о таинственном ухажере больше похож на сюжет голливудской любовной драмы. «Шипы и розы! С Дугласом Эвансом в главной роли!» — подтвердил сержант. «Что, правда?» — обрадовался своей проницательности инспектор. «Вы что, Киркби, посещаете кинематограф? Надо же!» «Моя мать не пропускает ни одного фильма! Ее это развлекает! Ну и я тоже, если честно, пристрастился!» — признался Киргби. С трудом избавившись от видения, как сержант в своей нелепой шляпе с вышитой лентой на тулье сидит в мерцающем зале и внимательно следит за перипетиями жизни описания какой-нибудь белокурой танцовщицы, инспектор бегло просмотрел записи опроса горничных и послал за Дворецким. Дворецкий Симонс вошел в библиотеку с большим достоинством. Каждое его движение, как и неодобрительный взгляд, которым он окинул перестановку мебели, говорило о том, каким ужасающе нелепым он считает присутствие в Гриффин-холле полицейских. Инспектор, предложив Дворецкому сесть, начал с обычных вопросов, из ответов на которые стало ясно, что Симмонс противодействует ему так же ловко, как и Розмари Сатклиф. Дворецкий охотно рассказал про то, сколько лет он служил в доме, Подтвердил показания экономки и горничных, но как только речь зашла о его хозяине, замкнул свои уста на замок, как любила высокопарно выражаться матушка-инспектора. «Значит, мистер Крэпс не известил вас заранее о своих матримониальных намерениях?» «Нет, сэр!» «А когда вы узнали, что избранницей мистера Крэпса стала нанятая им библиотекарша, вы не делали попыток обсудить эту новость с ним?» Ну или, может быть, с кем-то из других слуг? Я нахожу это крайне неуместным, сэр. Более того, непозволительным. Последнее слово дворецкий произнес практически по слогам, напирая на каждый, как на дверь, с тугой пружиной. Ну, хорошо. Вы не обсуждали это ни с хозяином, ни со слугами. А как гости мистера Крэпса отнеслись к его планам? Ведь он сообщил им о своей женитьбе за ужином? «Большей частью расстроились, сэр, и очень удивились. Может быть, кто-то огорчился сильнее других? Не припомните такого?» Тут Симмонс впервые задумался. Было видно, что он старательно воскрешает в памяти события, предшествовавшие трагедии. «Пожалуй, миссис Хогарт вела себя немного странно. Она опоздала к ужину, и когда ей сообщили о скорой свадьбе, мистера Крэпса очень побледнела». Мисс Вивиан Крэпс тоже была молчалива за ужином. Она почти ничего не ела, только пила вино. И мисс Розмари. Было видно, что новость о свадьбе брата застала ее врасплох. Мисс Розмари вообще очень... Ей требуется... деликатный подход. Понизив тон, предупредил Симмонс инспектора, грозно сдвинув брови. Детективу Оливеру вовсе не показалось, что пожилая леди с острыми зубками и нарисованным бледно-розовой помадой сердечком на месте губ так уж беспомощно, как они и думают. Однако спорить с дворецким он, конечно же, не стал. «Что вы скажете о госте мистера Крепса, Джереми Эштоне?» «Весьма достойный молодой джентльмен», несколько старомодно отрекомендовал его Симмонс. В последнее время он часто посещает Гриффин-Холл». «Что вы думали о мисс Белфорд? Ваше отношение к ней изменилось, когда вы узнали, что она станет новой хозяйкой Гриффин-Холла?» Как только поднялась тема, имеющая отношение к мистеру Крэпсу, на лице дворецкого вновь появилось упрямое выражение. «Мистер Крэпс не любит суеты», — наконец произнес Симмонс, крайне неодобрительно глядя на инспектора. Заведенные в доме порядки менять не собирались. Да и вряд ли мисс Белфорд смогла бы на это претендовать. На мой взгляд, уклад большого поместья ей был совершенно незнаком. Добившись от Симмонса хоть какой-то личной оценки погибшей девушки, инспектор в душе возликовал. «Значит, вы не считали, что мисс Белфорд составит достойную партию мистеру Крепсу? «Я не вправе, сэр». «Высказывать свое мнение на этот счет», — с ледяной вежливостью заявил Дворецкий. «Но если вы позволите, выражусь так, мисс Белфорд не обладала ни воспитанием, ни навыками, которые приличествовало бы иметь леди, претендующей на подобный брак». «А есть ли в окружении мистера Крэпса, сейчас или в прошлом, леди, которая смогла бы составить счастье такого джентльмена, как мистер Крэпс», Инспектор с любопытством взглянул на Симонса. «Насколько я знаю, сэр, в намерения мистера Крэпса никогда не входила повторная женитьба на ком бы то ни было. Во всяком случае, не было ни малейшего намека на подобное развитие событий. После смерти миссис Гвендолин, мистер Крэпс все эти годы оставался верен ее памяти» с той же ледяной, буквально арктической вежливостью произнес Дворецкий, с неодобрением наблюдая за тем, как Киргби, подпирая изнутри щеку языком, будто собирался приступить к бритью, записывает каждое его слово. «Благодарю вас, Симмонс. Ваши показания чрезвычайно полезны для расследования. Если вы припомните еще что-нибудь, касающееся прошлого вечера, прошу непременно известить об этом меня». Детектив Оливер встал, Дворецкий тоже медленно поднялся и уже собирался покинуть библиотеку, которую так варварски превратили в допросную, но развернулся и замер в нескольких шагах от двери. «Возможно, этот инцидент мало что значит», — уклончиво сказал он. «Тем не менее, я считаю себя обязанным известить вас о том, что слышал». В перерыве между ужином и коктейлями в мастерской мистер и мисс Адамсон выходили в сад. Я вышел в холл, чтобы проводить близнецов к остальным, где и стал свидетелем окончания их разговора. Мистер Филипп сказал сестре, что мистер Крэбс когда-нибудь за все заплатит. Так он выразился, сэр. Уверен, что мой долг сообщить вам об этом.